Глава 13. Понадобилось очень много энергии, чтобы достать толмут договора, но она вполне должна будет восстановиться к тому моменту, когда я закончу с договором. Судя по объёму, простое ознакомление займёт у меня несколько часов, если я, конечно, решу читать абсолютно всё. На каком языке был написан этот договор, я не знал, но самое главное, что всё прекрасно понимал и читал его без проблем. Прочитав первые 10 страниц, мой мозг начал просто разрываться от множества неизвестных терминов, помеченных кучей звёздочек. До да таким успехом процентов 50 этого договора как раз и занимает разъяснение этих звёздочек. А это смело можно выкидывает половину объёма. Из прочитанного я понял, Что это стандартные общие условия. Подобные прописываются и в любом нашем договоре. Благодаря Потанину, я никогда не вникал в эту ерунду, хотя и сейчас не собираюсь этого делать. Вполне возможно, что я воспользуюсь услугами своего юриста, чтобы он посмотрел этот договор и озвучил свой вердикт. Радно придётся перед этим взять с него клятву. Но думаю, с этим не возникнет никаких проблем. Григорий Борисович, и так слишком тесно повязан с родом Лопухиных. Ещё одна клятва не должна стать для него чем-то обременительным. А обязательно нужно будет его освободить от всех прошлых обязательств. Человек подобный Потанинову должен подчиняться только мне. А все возможности предательства нужно полностью исключить. Поставил галочку у себя в голове, вернулся к договору. Со слов куратора издавал договора, мне нужны лишь последние 5 страниц. Поэтому всё остальное можно смело отправлять обратно в пространственный карман до да лучших времён, так сказать. Данный договор заключается между Бесконечной организацией Хранителей, сокращённо Бог, в лице куратора Восточного сектора Карусели миров и истинным из мира 13387, перемещённого туда из закрытого мира N2. Изначальное имя Базил Иванов. Усмехнувшись, что договор со мной хочет заключить Бог, только сейчас понял, что самая главная информация оказалась в самом конце. Бесконечная организация звучит мощно. А вот про закрытый мир можно и поподробнее. Нужно будет узнать об этом у куратора при следующей встрече. Почему-то я был совершенно уверен, что эта встреча состоится совсем скоро. Дальше началась какая-то белиберда. Текст до этого момента, который я понимал без проблем, начал представлять собой бессмысленный набор букв и чисел. Я несколько раз пытался понять хоть что-то, но результат оставался прежним. Это что, прикол такой? Какого хера, как только я подошёл к важной информации, началась эта ерунда. Быстро просмотрев все оставшиеся листы, убедился, что на них тоже подобная хрень. Моё внимание привлекла выделяющаяся более тёмными буквами строчка практически в самом низу последнего листа. Эту строчку я смог прочесть без проблем, после чего выругался вслух. Прочтение данного текста будет доступно только после ознакомления с основным текстом договора. Да, не совсем, что ли, грехнулись. Бесконечно организация и уровень бюрократии у них тоже бесконечный. Но ну и хрен с ними, зря только время потратил. Думаю, после того, как научусь пользоваться преобразователем, мне этот договор вообще не нужен будет. Руководство куратора само прибежит ко мне и договорится о сотрудничестве. Вот только договорится мы уже станем на моих условиях. Утром меня разбудил гул садящегося самолёта. Должно быть, прилетела Юнхуа со своей свитой. хотя у каждой стороны имелся собственный аэродром, доходили они совсем рядом с самим комплексом Тихий Гавань. Войдя в комнаты, я встретил бабушку, которая уже была полностью готова. Очень хорошо, что ты проснулся. Ёнхоа уже приветила. Встреча состоится через полчаса, сказала мне бабушка и пошла будить Софу, которая даже не обратила внимания на гул самолёта и продолжала спать. Все остальные члены нашей команды уже были готовы и ждали нас в гостиной, где Шейнеса располагались как можно дальше друг от друга из-за чего Гриша так ненавидит Маленеточницу я теперь прекрасно знал и поэтому не осуждал его выпив чашку кофе и закинув в себя несколько булочек я был полностью готов к встрече с Маленеточницей рода Ин Арсений я брал вместе с нами для того чтобы в любой момент оперативно доставить тело кукольницы на переговоры против такого аргумента китайская ведьма не сможет отвертеться как только спустилась Софа мы тут же двинулись пут Все переговоры должны будут проходить в центральном здании комплекса. Оно было отделено от всех остальных построек высоким забором, возле которого с нашей стороны стояла отряд охраны, состоящий из 9 человек. Все они оказались очень сильными владельцами. Даже несмотря на присутствующих вместе с нами главу императорской гвардии и члена императорской семьи, нас тщательношим образом досмотрели с использованием каких-то сканеров и датчиков. Один из досмотрщиков прибег к помощи силы, сканируя нас какой-то интересной техникой. Я раньше не слышал никогда, чтобы бывают владельцы, способные выполнять функции сканеров. Это досмотрщики со стороны китайской автократии. Они проверяют, чтобы мы не принесли на переговоры взрывоопасное либо отравляющее вещество, пояснил мне Довыдов. С той стороны стоят наши люди и также проверяют китайскую делегацию. В принципе, всё правильно. Каждая сторона выставила своих проверяющих. В таком случае какой-либо сговор или подкуп исключён. Вот тут мне стало интересно. Если в тихой гавани маренедочники не могут пользоваться своей силой, вслетает ли их подчинение с других людей? Если это так, то люди, которые досматривали нас, работают на род Ин не из-за принуждения. А значит, они могут оказаться намного опаснее тех же маренедочек, и по своей безбашенности идейных фанатиков могут приплюнуть разве что и в религиозные. Успешно пройдя проверку, мы попали внутрь настоящего лабиринта, в центре которого и расположены все переговорные комнаты. Это сделано специально, чтобы исключить возможность быстрого силового захвата одной из сторон. Стены в лабиринте меняются местами в совершенно произвольном порядке, поэтому путь до переговорных всегда разный, и время смены положения всегда выпадает разным. Система полностью автономна, Экний невозможно подключиться извне. Рассказывал мне Стеслав Родионвич, пока мы шли по лабиринту. Сам Довыдов всё время сверялся с планшетом, выбирая верную дорогу. Сам планшет он взял, как только мы вступили в лабиринт, нажав на одну из стен мягкую кнопок, которую я даже не заметил. После чего распахнулась небольшая сейфовая дверца. Именно в этом сейфе и лежало несколько планшетов. Самый короткий маршрут можно узнать только благодаря одному из этих планшетов. Они напрямую подключены к управляющему контуру здания. Код от цифра генерируется непосредственно после входа в лабиринт и выдаётся только после введения ещё одного кода. Снова начал объяснять им Стеслав Родионрович. Охренеть, как у них тут всё запутано. Нужно ввести код, чтобы получить код, который выдаст новый код. Да. Если бы я решил захватить людей, находящихся в этом здании, Я просто снёс мы ко всем чертям стены и не заморачивался с этими кодами. С самим переговорным мы вышли минут через 10. Это каких же размеров должно быть здание, чтобы мы столько по нему бродили? С виду так и не скажешь, что здесь такие площади. Но радую одно, что мы пришли раньше китайской делегации. Если через лабиринт нас ввёл до выдов, то сразу после того, как мы из него вышли, роль проводника на себя взяла Валентина Николаевна. Уверенно поведя нас вперёд, в центральный переговорный. Я, Арсений и Софа с любопытством глазели по сторонам. В отличие от нас, Гриша и Несса совершенно не выказывали никакого интереса. Ну, Несса, конечно, понятно, как никак глава контрразведки империи. А вот Гриша, получается, бывал тут и раньше. Как же много я не знаю о своём телохранителе. Про бабушку и Давыдова я вообще молчу. Они чувствовали себя тут совершенно свободно. Центральный переговорный. Где и должна состояться наша встреча, стоял большой стол, разделённый белой полосой по всей длине. Сразу было понятно, где должна сидеть каждая из делегаций. На столе напротив каждого стула стояла бутылка с водой. "Я думаю, нас здесь уже будут ждать остальные члены совета", сказал я, обращаясь к Давидову и Валентине Николаевне. "Шойский и Гаданов так и не смогли выбраться в Тихую гавань". "А Петя и Витя боятся вас с ЦНС и до усрачки после произошедшего возле самолёта", ответил Давыдов, бросив на меня осуждающий взгляд. "Всё, что я думаю по этому поводу, я ему уже говорил, и мнения своего менять не собираюсь. Искандер вернулся в норму только вчера, проведя в своих кошмарах больше суток". Со слов Давыдова, он в норме. Но я очень сильно в этом сомневаюсь. Да и плевать, главное, чтобы Искандер смог выполнить свои обязательства и отбить для меня газне. Если переговоры затягиваются больше чем на 3 часа, то еда доставляется прямо сюда, ответила на мой немой вопрос бабушка, когда я сделал несколько глотков воды. Я теперь прошу всех занимать места. Делегация Юнхуаин уже на подходе. Бабушка подошла к Довыдову и вздохнула на планшет, удостоверившись в своих словах. Нам с Софой выделили места по центру, раз Юнхуаин настояла на нашем присутствии на этих переговорах. Рядом со мной сел Довыдов. Послы его сидели на серой осенней, рядом с Софой, вселя бабушкой Гриха. Как только мы устроились на своих местах, открылась дверь с противоположной стороны. Первой в переговорную вошла сама Юнхуа Ин, одетая в красное национальное платье, вышитое золотыми цветами. Вроде такой наряд называют ципао, если я не ошибаюсь. Следом за марионетницей пошёл пожилой мужчина в военном мундире, украшенном изображением чёрного дракона. Он был напряжён, словно пружина. Стоило только Мстиславу оглянучу увидеть этого мужика, как он тут же потянулся к силе. Впрочем, этот сыровый азиат поступил точно так же. Но стоило Ёнхоа посмотреть на него, и он тут же прекратил это делать. С Давыдовым подобный трюк у меня не прошёл. Пришлось класть руку ему на плечо и сдавливать изо всех сил, давая понять, чтобы он держал себя в руках. Ещё заранее мы договорились, что в случае чего я воспользуюсь поглотителем. который уже давно находится у меня в руке, но пока применять его не понадобилось. Оба старика вроде успокоились. А тем временем в переговорную вошли остальные члены китайской делегации. Одного человека я прекрасно знал. Им был тот портальчик, который уже два раза ускользал у меня из-под носа. Он тоже меня узнал и, увидев, что я смотрю в его сторону, усмехнулся и отдал честь. Я же показал ему средний палец за что тут же получил подзатыльник от бабушки. И каким образом она вообще смогла дотянуться до меня через софу? Помимо этой троицы, в китайской делегации были ещё три человека. Мужчина лет 40, смотревший на всех нас каким-то презрением, словно мы были грязью на его обуви. Он сразу вызвал у меня чувство дикого отвращения, захотелось плюнуть ему в лицо. Но вместо этого он так же достал среднего пальца. Софа тоже не удержалась и поддержала меня, при этом ещё вытачив язык. Раздался тяжёлый вздох бабушки. Да вот этот раз она обошлась без подзатыльника. Могу поспорить, она сама с радостью поступила бы так же, как и мы. Вот только её возраст не позволял выкидывать подобные фортели. Напыщенный индюк сделал вид, что ничего не видит, а вот Юнхуане выдержала и рассмеялась. Хочу сказать, что у неё был просто восхитительный смех. Я даже непроизвольно улыбнулся. Наверняка все рассказы бабушки о красоте молодой Юнхуа истинная правда. Она и сейчас выглядела просто великолепно. В делегации присутствовала ещё одна женщина, одетая в такой же наряд, что и марянеточница. Давит она была чуть старше Юнка, но отличить его в её от глазах не было никакого презрения и надменности. И вообще, она мне показалась очень похожей на Юнхуа. Вполне возможно, что это была её дочь. Последним был совсем молодой парень, одетый вполне по-современному. Причём он не был зятем. Увидев его, Валентина Николаевна ахнула. Кажется, похоже на Лёшу в этом возрасте, Одно лицо...» тихо произнесла она, но в тишине повившей переговорной её слова прозвучали достаточно громко, чтобы их смогли расслышать абсолютно все. Юнхва обнулась бабушке, лицу индюка налилась кровь от ярости. Остальные никак не отреагировали, хотя я очень хотел прямо сейчас задать бабушке несколько вопросов. Дэи да Софа, думаю, не меньше моего хотела это сделать. На все вопросы будем задавать после наших переговоров. Вполне возможно, что ответы мы получим довольно скоро. Где настоящее тело моей сестры? Так и не дождавшись хоть слова со стороны вновь прибывших, спросил я. Не перед кем расшаркиваться я не собирался, и преследовал конкретной цели от этих переговоров. Она в полной безопасности. Не став ничего отрицать, сказала Юнхуа на совершенно чистом северном наречии. Где и хочет ты хорошо разговаривать, даже без акцента. Я требую вернуть мне сестру. Если этого не произойдёт, я буду вынужден применить силу, всё так же спокойно сказал я. Вот только моё спокойствие не передалось остальным присутствующим, особенно напряжённому, как пружина военному. Он потянулся к силе, и даже взгляд Юнхуа не смог остановить его на этот раз. Не советую поступать опрометчиво, сказал я ему, активируя поглотитель. Я и без сил смогу разобраться с тобой, сопляк, если ты ещё хоть раз посмеешь угрожать моей госпоже. Зарал старик, и в его руках непостижимым образом появились два длинных, загнутых ножа. Бросив на них быстрый взгляд в энергетическом плане, понял, что это концентраторы, причём очень хорошие, практически не отличающиеся от моих собственных. Да и было между ними что-то общее. Неужели эти ножи тоже вышли из-под руки Хироши-сэнсэя? Помню, он мне говорил, что уже создавал подобные моим концентраторы, и похоже, я нашёл человека для которого они были сделаны. Могу гарантировать, что обязательно посмею, сказал я, материализуя хеддари и тадаши. Плинки появились в моих руках, когда я держал их на столе специально, чтобы всем было это лучше видно. Но, похоже, единственным, кто удивился этому, стала троица, вошедшая в переговорную последней. Индюк даже забыл про надменность, вытянув шею, чтобы лучше разглядеть мои концентраторы. Теперь могу смело переквалифицировать его из индюка в страуса. Интересно, если его напугать, он попытается засунуть голову в песок. Правда, вместо песка здесь на полу выложена плитка, но думаю, если хорошенько постараться, можно и в неё запихнуть его надменную рожу. Ты слишком сильно гордишься подарком старого отшельника. Сейчас неизвестно, по праву он подарил тебе эти концентраторы или нет. сказал глупый старик, перехватывая свои клинки. Даже сам не знаю, почему, но меня очень сильно задели его слова. Хироши-сэнсэй никогда бы не подарил концентраторы тому, кто недостоен их. Во мне сейчас клокотала злость и желание доказать этому старпёру, что клинки принадлежат мне по праву. Если не боишься, то я могу доказать тебе, что Хироши-сэнсэй никогда не ошибается в людях, сдерживая ярость, сказал я. Пахучь эти мужчины, что млад, что стар. "Это даже лишь бы показать свою крутость", снова рассмеялась Юн Хуаин. Одним этим действием она полностью сняла напряжение, повисшее после нашей перепалки со стариком. Я даже проверил, не применила ли она силу марионеточника, но всё было в порядке. Юн Хуаин и без своих возможностей могла прекрасно управлять умами и эмоциями людей. Очень опасная женщина. "Можешь обращаться ко мне после переговоров", бросил я старику и вернул концентратор на место. Отвечать он мне ничего не стал, но по глазам я видел, что если подвернётся возможность, старик обязательно воспользуется моим предложением. С неохотой, но он тоже убрал свои концентраторы. На этот раз я смог уловить молниеносные движения его рук. Значит, пространственного кармана подобного моему у него не было. Что уже стаяло меня немного выше. Да и в бою мои мечи были гораздо длиннее кинжалов, поэтому преимущество явно было за мной. Хотя кто его знает, Может этот старик, настоящий гений, с лёгкостью сможет одержать над мной верх. Хотя в последнем я сильно сомневаюсь.